Человек всегда стремится вперед, всегда, всю жизнь, развиваясь, чего-то добиваясь, совершенствуйся или просто приобретая полезные навыки, человек движется вперед. Да что там, даже лежа на диване можно двигаться вперед, если, конечно же, не кричать каждые пять минут «Захар», а развиваться духовно читать хорошую литературу или слушать хорошую музыку. Впрочем, любое движение можно как минимум затормозить, а то и повернуть его вспять. И для этого вовсе не нужно изобретать что-то сверхъестественное. Все давно уже изобретено. «Извини, Дима, я спущусь и встречу нашу гостью». «Потом продолжим этот диспут». Шаман легко встал из кресла и прошел к входным дверям. «А, ну да, ты же всегда при исполнении», — вдогонку Александру проговорил кот и продолжил, обращаясь к ане «Интересно, а как бы выглядел его отпуск? Пока он страж, он всегда и везде на работе, хоть в тундре, хоть в тропиках». А если сложит с себя полномочия, то тут же выстроится очередь из желающих его убить. Рэй, вот, к примеру, напал меньше, чем через минуту после его отставки. «Да, вопрос», — согласилась девушка. «Интересно, а отпуск того, кто все время спит, хоть как-то можно отличить от его будней?» «Что за грязные намёки на чистую шкирку?» — возмутился Дима. «Я даже когда сплю, не сплю. Я, как и любой кот, путешествую по между мирью». «А храпом ты демонов отпугиваешь?» — засмеялась Анна. Кот нахмурился и неожиданно выпустил когти в гладящую его руку девушке. «Ай, ну вот «Как ты это делаешь?» — Аня потрясла, царапанной кистью. «Я в любом мире свой, как и любой кот, дорогая шаманка, и воздействовать могу хоть на физическое тело, хоть на астральное». Дружеский обмен колкостями в прямом и переносном смысле слова прервал своим возвращением шаман, ведя под руку элегантно одетую пожилую даму с подчеркнуто аристократичным, но очень дружелюбным лицом. Одета посетительница была не броско, но явно дорого, что выдавало в ней не просто состоятельную женщину, но и даму с хорошим вкусом. «Присаживайтесь в это кресло, Зинаида Карловна». Александр подвел посетительницу к нужному креслу и помог усесться. «По виду бывшая учительница, но не школа, а, скорее всего, какой-нибудь гимназии», наблюдая за гостью, предположила Аня и, подумав, добавила. «Судя по манерам и манерности, много бывало за границей, возможно, там же и преподавала». «Детям наших дипломатов, например, или эмигрантов?» «А я думаю, что она сама дипломат», — тоже рассматривая посетительницу, проговорил кот. «Чувствуется в ней лос какой-то необычный и еще что-то необычное». Шаман тем временем уже помог гостя опуститься в кресло, предложил ей чай и, услышав вежливый отказ, уселся сам на свое любимое место у окна. «Итак, Зинаида Карловна, прежде чем вы озвучите мне свою просьбу, я хотел бы узнать всю предысторию обращения». «Александр», — мягко улыбнулась старушка, — «а никакой предыстории нет». Я, как видите, далеко не молода и уже задумываюсь о смерти. Но представьте себе, не могу решить, кому из семьи завещать нашу фамильную квартиру, кому она действительно будет нужна и полезна. Я уже слишком хорошо знаю людей, и это мне в определенном смысле вредит. Я вижу их насквозь. «Нет, Александр, вы не подумайте. Они не гадкие и не алчные, даже наоборот. Но я вижу, что эта квартира детям ни к чему, а внуки могут ее банально продать и поделить деньги. Но ведь это недопустимо. Квартира — это же семейное достояние. Это кров и очаг. Вы должны мне помочь, понимаете?» «Признаться, не очень», — покачал головой шаман. «Ну что же вы, Александр, в вашем юном возрасте мозг должен быть еще очень гибким». «Ну да, всего-то тысяча лет». ах ты, недросоль французская», — хмыкнул кот. «Не перегибай», — мысленно ответил ему шаман, а вслух сказал посетительница. «Зинаида карлова Представьте себе, что я еще моложе и еще глупее. Разъясните мне ситуацию более подробно, как несмышленышу. Ах, Александр, ну что тут непонятно. Я не знаю, кому завещать нашу квартиру в центре города. И решила посоветоваться с Николаем, моим покойным мужем. «Поймите, сыну ничего не надо. В сорок лет Олег уже устал от света и от жизни. Марина, дочь, владеет крупной компанией. Ей эта квартира точно не нужна. У нее своя гораздо больше и дороже. Есть еще два внука и внучка, но тут ситуация тоже патовая». «Мишенька и Захар — это просто избалованные дети, богатой мамочки и залюбленные внуки одной сумасбродной бабушки. Они же эту квартиру превратят в бардак, в блудилище, раньше, чем меня донесут до катафалка». Старушка с негодующим видом замолчала, а кот, воспользовавшись паузой, спросил у Ани... «Ты запах чувствуешь?» «Да, Дима. Кровь. Много крови. Хоть на ней нет чужой крови, но вы правы. Запах просто омерзительный», — мысленно согласился с друзьями шамана. «А что же с внучкой Зинаида Карловна?» «Она модель», — выделив голосом последний слог, проговорила старушка и закатила глаза. Постоянно живет в Америке, иногда бывает в Париже. Со мной, родной бабушкой, общается только по скайпу. У периметра гости мысленно обратился к друзьям шаман. Кто-то очень сильный. «Дима, сходи, посмотри, кто, и попроси подождать». «А почему именно Дима, а не я?» Поинтересовалась слегка обижена Аня. «Я вроде бы тебе...» Девушка замялась, не зная, как назвать свой статус. «Ты мне жена!» «А отправляю я Диму, потому что гость может быть кем угодно, а кот все-таки воин», — мягко успокоил любимую шамана. «Ты впервые назвал меня женой», — прошептала Аня. «Не суди строго, солнышко. За тысячу лет это мой первый брак». «Так что скажете, Александр, вы призовете мне сюда дух Николая? У меня есть о чем поговорить с ним с глазу на глаз». Сама того не зная, испортила романтику момента старушка. «Понимаете, мир духов и мир людей находятся рядом, но не пересекаются. Даже если я смогу вызвать сюда дух, вы его не увидите». «И с глазу на глаз не поболтаете шаман уговорил, тщательно подбирая слова, а Аня в это время прислушивалась к защитному периметру, куда ушел Дима и где было все так же тихо. «Не сможете?» — удивилась старушка. Странно, мне рекомендовали вас Как настоящего специалиста А вы... А я говорю все как есть Не вешая лапшу про колебания Торсионного поля И прочую ересь Из бульварных газет Закончил за нее фразу шамана Ни один медиум Не сможет предоставить Духу свое тело Или проявить духа В мире людей И духи Тоже не сидят на скамейках, ожидая, когда же их вызовут. У них есть свои дела и свои занятия. Чтобы что-то узнать у духа, его нужно сначала найти. Либо там, либо там. Шаман махнул рукой вверх и вниз. Старушка проследила взглядом за жестом и, подумав, кивнула. «Но даже если найду, то не факт, что дух захочет общаться, ведь он нам ничем не обязан. А даже если и захочет, то тоже не факт, что пойдет со мной сюда. Не забывайте, что духи живут в другом времени, и у них другие понятия о том, что важно, а что нет», продолжил объяснять Зинаиде Карловне Шаману. Та внимательно выслушала и вновь кивнула. «Меня, признаться, тоже смущало, что в любой момент можно просто так взять и вызвать любого духа. Всегда возникал вопрос, неужели они там всегда бездельничают? Это же не парламент? Да, Александр, я склонна вам верить». Негромко затрещал создаваемый портал, и в комнате проявился взбудораженный Дима. Прежде чем вернуться в тело кота, он несколько раз отрицательно помотал головой и выразительно махнул рукой, показывая шаману, что дело несрочное. На все аминные расспросы бывший комиссар только загадочно улыбался и просил подождать. Александр же тем временем продолжал разговор с посетительницей. «Я постараюсь вызвать вашего мужа сюда, но допускаю и то, что просто принесу ответ на ваш вопрос. А чтобы вы могли убедиться, что я не обманываю и действительно с ним встречался, предлагаю спросить что-то еще из того, что мог знать только он». «Хм, хорошо. Пусть скажут, где у меня на теле находятся две родинки рядом». Шаман в знак согласия молча медленно кивнул, встал и зажег огонь в пиалах с ароматическими травами, что стояли у него на столе. Затем уселся обратно в кресло и, закрыв глаза, перешел в междумирье. «Рассказывай!» — бросил он Диме, встал с кресла и прошелся, оставляя за собой затухающий в пространстве след. «Ну нет, ты лучше сядь!» — хохотнул бывший комиссар. «Там мрысь пришла, помириться хочет!» «Чего?» — непроизвольно вскрикнула Аня, а шаман недоуменно остановился возле сидящей в кресле гостья. «А теперь и вишенка на торт вашего изумления, друзья!» — продолжал смеяться Дима. «Она просится к нам пожить!» «А с чего это ради? Ты точно ее правильно понял?» Аня смотрела на Диму настолько широко распахнутыми глазами, что напоминала собой персонажа японского комикса «Аниме». «Она считает, что рей Блэк вернулся?» «Так?» — помассировав висок, спросил александр «Именно так», — подтвердил Дима. «Но почему-то она вовсе не горит желанием прильнуть к его впалой груди. А как раз наоборот. Хочет спрятаться. Саша, Дима, но это же невозможно. В Междумирье же смерть окончательная. Вы же сами меня этому учили». «Анют, то, что я не знаю, как это возможно, еще не значит, что это невозможно. Так что сейчас лучше допустить самый плохой вариант развития событий». «Да, шаманка», — Дима встал и тоже заглянул в остекленевшие глаза замерзшей гостья. «Получить второй раз земную жизнь очень сложно, но исключать этого нельзя». «Итак, друзья, сейчас мы все вместе идем к мрысе», начал говорить шаман, но наткнулся на решительный протест Анны. «Мне она тут не нужна», по слогам проговорила девушка. «Солнышко, мы на работе, и это как раз тот случай, когда личные амбиции лучше держать при себе. Ты шаманка». На ей, возможно, действительно нужна помощь Да и мы не должны отвергать никакие знания Поэтому мы сейчас и пойдем к ней Поверь, нам есть о чем поговорить Когда друзья вышли за периметр, Мрыся тут же бросилась к ним с испуганным полубезумным взглядом. «Александр, помоги мне, ты же добрый!» В поисках поддержки ведьма вопросительно посмотрела на спутников шамана, но они хранили молчание. «Я тебе уже как-то помог, а через век ты напала на меня?» А еще через полвека пришла разрушить мой дом и убить моих близких. Скажи, зачем ты мне сейчас нужна? Я исправлюсь. Я все отработаю. Только разреши мне жить у тебя. Или хоть где, но с той стороны защитного периметра. Рэй Блэк, он... Мрыся нервно рассмеялась он вернулся я знаю что это невозможно но он это сделала и теперь он ищет меня чтобы убить вы же были заодно ты же за него хотела придать нас мучительной смерти или он был для тебя только ширмой только поводом напасть негромко но того очень серьезно спросила аня «Тебе меня не понять, покойница!» — гневно ответила ей ведьма и продолжила, снова обращаясь к шаману. «Я унаследовала огромную кучу его артефактов. И именно с их помощью я смогла напасть на тебя. Вот за них-то Рэй и хочет меня убить!» «Убитые в междумире уходят навсегда». «Он не мог вернуться», — попытался было успокоить разнервничавшуюся Марысю Александра. «Да-да, конечно», — все с тем же нервным смешком ответила ему собеседница. «И мертвые не могут вселяться в животных, и покойница не может стать шаманкой. Но вот они, твои слуги, как доказательство возможности невозможного». Анна попыталась ответить на наглость ведьмы чем-то не менее едким, но Дима лишь чуть тронул ее за плечо и покачал головой, призывая дать шаману самому ответить на показательное хамство. Александр еле заметно кивнул другу и ответил Мрисе с откровенной ехицей в голосе. «Слуги? на ком ты?» «Ты все еще ищешь работу служанкой? Извини, я слуг не держу. Мне нечем тебе помочь. Дима мой друг, а если учесть, что он еще и кот, то это скорее я его слуга. Все как у людей. А Аня так и тем более не служанка. Она моя жена». И, кстати, именно она будет решать, разрешить тебе у нас жить или нет. «Что?» Одновременно вырвалась и у Ани, и у Мрыси. А молча стоявший на протяжении всей беседы Дима просто захохотал во весь голос. «Александр, это был ход к о Браво, браво, лучшее не придумаешь». «Но почему она?» Потому что именно ее, Мрыся, ты чуть не убила, потому что ты намеренно ей хамила. Поэтому я даю ей право распоряжаться твоей жизнью». Какое-то время все стояли молча, после чего Мрыся развернулась и обреченно пошла прочь. стоя! Тихо сказала ей Аня, но ведьма все равно услышала и тут же замерла. «Если Рэй все-таки воскреснет и явится отвернуть тебе голову, чему я была бы несказанно рада, то создавай портал и беги сюда в любое время дня и ночи. Мы откроем тебе вход». «Но постоянно тут находиться я тебе не позволяю. Мерзавцам и подлецам мы не рады. А если я не успею создать портал, я могла бы сказать, что нам тебя будет не хватать. Но это неправда. Поэтому скажу просто «все в твоих руках». «Я не прощу такой жестокости к себе!» «Да ты сначала выживи, подруга, а потом уже угрожай!» Засмеялся Дима, поправляя воротник рубахи. «А что ты скажешь, кот человек? Или тебя тут даже не спрашивают?» Вызывающе развязно обратилась ведьма к комиссару. Тот сделал задумчивое лицо, почесал подбородок и заговорил доверительным тоном. «Если бы я определял правила твоего проживания тут, солнышко мое рыжее, то они были бы простые и демократичные, как свод законов Архонта-дракона». «Это того, у которого за все про все смертная казнь вскинула брови мрыся?» «Да, детка, именно, — довольно закивал ей Дмитрий. — Все именно так». «А я от себя. Добавлю один маленький, но важный нюанс», — улыбаясь, проговорил шаман. «Я открою тебе только вход, но не выход. Если ты задумала какую-то пакость, то выйти за периметр не сможешь, пока я не разрешу». «А я не разрешу». «Я просто дам тебе столько силы из Источника, что она выжжет тебя изнутри. В самом, что ни на есть, прямом смысле слова. Уловила?» «Да, Мрыси, еще недавно вовсе не ожидавшая, что ее жизнь будет зависеть от шамана и от Ани, сейчас представляла собой очень жалкое зрелище». Неужели вы совсем не хотите мне помочь? Ничуть, покачал головой Александр Тебе просто повезло, что ты не дотягиваешь до звания моего врага Иначе бы и этого разговора не было А кто же я тогда для тебя, с детской обидой спросила ведьма Не до злодейка Что-то типа гончутки, только с рыжими волосами. А сейчас, извини, работа не ждет. После этих слов друзья, не прощаясь, ушли за барьер, оставляя по ту сторону испуганно озирающуюся мрысю. Первым заговорил Дмитрий. «Саш, Ань, это был просто супер! Я лет пять так не веселился!» «Ты тоже был хорош со своим архонтом-драконом», — улыбнулась Аня. Дойдя до подъезда, шаман остановился сам и остановил своих спутников. «Дима, остаешься дома и следишь за бабушкой, чтобы она ничего не натворила нечаянно». «Там и так уже несколько секунд прошло. Аня...» Отправляйся в верхний мир на поиски Николая, а я поищу его в нижнем. Встречаемся дома. Вернувшись в квартиру, в тело кота, Дима прислушался и принюхался к окружающей действительности, но не учуяв поблизости ничего опаснее камфорного масла, вытянул передние лапки и положил на них голову. Через несколько минут, когда он уже начал волноваться, в Междумирье вернулась расстроенная Анна. «Ну как ты, не нашла?» — моментально перейдя к ней, спросил комиссар. «В верхнем мире его нет и не было. Коля отбывает свою вечность в глубинах Нижнего, там, куда даже у меня нет доступа». Сначала послышался голос Александра, а через несколько мгновений проявился и он сам о Это за что его так?» – удивился Дима. Оказывается, этот любящий муж и заботливый отец в свободное время прохожих в ближайшей полосе убивала. «А, так вот почему от бабушки кровью пахнет», – округлила глаза Анна. «Да, нужно найти хоть кого-то из родственников клиентки». И чем роднее, тем лучше. Я в Верхнем мире познакомилась с ее сестрой. Довольно интересная, кстати, собеседница. «Отлично, солнышко, веди немедленно к ней». Шаман подошел к Ане и, взяв ее за руку, переместился в Верхний мир, оставив после себя лишь цепочку затухающих следов, похожих наряб, потревоженной речной глади. Кот вернулся в средний мир и, убедившись, что Зинаида Карловна не собирается безобразничать, выпускать из масок заключенных туда демонов или, что еще хуже, снимать освещенные тапки, снова улегся и принялся рассуждать. «Вот передо мной человек», — говорил он сам собой, — «который спокойно готовится к смерти» не ноет, не боится неизвестности, а старает просто завершить свои земные дела. Но только вот заботится-то она не о душе, а о квартире. Материя для нее первична, а люди в большинстве своем боятся умирать, потому что не знают, что там. Хотя, по большому счету, чем смерть так уж отличается от рождения — «Да ничем, ведь в живот тоже еще ни один младенец не вернулся и не рассказал остальным, что же ждет там, с той стороны. Вся эта ситуация одновременно логична и смешна». «Ведь именно смельчаки, бросаясь в бездны непознанного, изобрели и авиацию, и подводный флот. Именно они открыли новые материки, проверили на себе вакцины. Но именно осторожные сохранили человеческий род на планете. А взять меня...» Как только я прекращу быть странником, я могу либо получить вечный покой, что скучно, либо новое земное воплощение. Меня ждет жизнь, но я к ней не рвусь. Получается, я боюсь жизни. В этот момент шаман открыл глаза, вздрогнул и с шумом выдохнул. «У вас нет двух родинок рядом», — безапелляционным тоном заявил он старушке. «Верно», — довольно заулыбалась гостья. «Верно, как там мой Николай?» У нас не было возможности говорить на отвлеченные темы. «Скажите, Зинаида Карловна, вы помните Таню?» «Девушку, с которой долгое время встречался ваш сын Олег». Это было давно, еще в студенческие годы. Хм, смутно, Александр, очень смутно. А что с ней случилось? С ней случилась беременность. И Олег Николаевич ее бросил, передавая через общих знакомых деньги на аборт, который она, кстати, не сделала. Поэтому вашему внуку Ивану Олеговичу «Сейчас уже около 20 лет, и он, в отличие от двух других, не избалован и не залюблен. Талантливый парень, но с пороком сердца. Коля хочет, чтобы я отдала квартиру этому постороннему мальчишке?» «От удивления старушка даже поднялась из кресла. Нет, Николай ничего не хочет» духом нет дела до материальных благ И решать этот вопрос так и так придется вам самой Ведь это и ваш внук А где я могу увидеть этого внука? С откровенным подозрением в голосе проговорила старушка Я этого не знаю Я лишь делюсь с вами тем, что узнала А что делать с этими знаниями решайте сами захотите найдете ну и поскольку я так и не узнал однозначного ответа на ваш вопрос то завизит вы мне ничего не должны М -м да как же давайте я хоть как то компенсирую ваши усилия не хочется уходить с долгами Старушка извлекла из кладча коричневый кожаный кошелек, но шаман лишь покачал головой. «Да разве это долг? Это просто услуга. А деньги для меня не важны. Могу принять благодарность только помощью, но и то не в этой жизни». «Ах, а будет ли она? Это другая жизнь-то!» — грустно проговорила гостья. «Раз вы ко мне пришли, значит, точно уверены, что будет», — улыбнулся шамана. Солнце дарит свои последние теплые лучи сквозь полупрозрачные деревья. Небо от облаков белое-белое, будто бы молоко в миске у кота. Листва местами еще зеленая, а местами уже золотая. Но сегодня утром был первый снегопад. Вот и осень, Дима. Жизнь идет по накатанной, и ничего не стоит на месте. А ты говоришь, любое движение можно повернуть вспять, сказал Александр, обращаясь к коту. Аня, давно привыкшая к беседам, слушала внимательно, но смотрела вниз, туда, где кружились на асфальте несколько десятков опавших листков. Листья то замирали, то увлекаемые ветром отлетали в сторону, но уже со следующим порывом возвращались обратно. А что такое «назад», Саша? Назад — это вперед. «Только глядя с другой стороны, ты обманул бабушку, и для тебя это, безусловно, шаг назад. Это твой персональный регресс. Но ты показал ей верное решение и уберег от правды, которая бы ее точно убила. Это прогресс. Дальше ты...» — кот махнул хвостом в сторону Ани. «Ты простила своего врага. Конечно же, это нереально благородно, но ты пустила в наш дом матерого убийцу. Это раз. Да еще и на таких интересных условиях, что если она выживет, то точно будет мстить». Александр прикрыл глаза и шумно отхлебнул из стакана свой любимый смородиновый чай. Листья, за которыми наблюдала Аня, подхватил порыв ветра, закружил, подбросил вверх и рассыпал по асфальту аккуратным ровным сердечком. Аня нежно поцеловала любимого в правую щеку, а кот все так же продолжал философствовать, сидя на перилах балкона. «А если посмотреть глубже...» то именно грехи прошлого и есть тот механизм, который способен обратить в пыль любое движение вперед. Ведь если бы Николай не оказался маньяком, он бы не был заперт в Нижнем мире, а чужая кровь не давлела бы всю жизнь над Зинаидой». Или, если бы их сын не предал любящую женщину и ребенка, он бы не потерял свой путь в жизни и не открыл меланхолии, дорогу для разных болезней, которые его вскоре добьют. Кстати, Саш, здорово ты придумала расспросить сестру Зинаиды о семейных тайнах. Она нам очень помогла. «Да, особенно с родинкой», — улыбнулся любимый шаман и подмигнул коту. «Ты извини, что перебили, извини. Но ведь тогда и мрысю держат грехи прошлого. Так, если бы не было покушений на нас, я бы без проблем приютил ее. А если бы она не спуталась в свое время с рэем Из доброй целительницы не стала злой ведьмы ей бы и прятаться не пришлось. «Вы все-таки серьезно верите, что Рэй вернулся?» – удивилась Аня. «Поживем, увидим». Александр аккуратно, чтобы пальцы не прошли сквозь плечи девушки, обнял Аню. «А вот интересно!» – кот наклонил голову сначала на одно плечо, Потом на другое. А что может тормозить развитие тёмного мага? Неужели добрые дела?